Машина взбиралась всё выше, и скоро они оказались на гребне хребта между двумя удлинённой формы долинами. Над дне одной из которых виднелось обсаженное по берегам деревьями озеро, а посреди другой, между двумя достаточно большими деревнями, стояло странное в такой местности огромное, правильной геометрической формы здание фабрики. "Цемент?" спросил Уэлл. Доктор Роберт кивнул. Да, одно из производств, без которых невозможно обойтись. Здесь мы производим всё для собственных нужд, а остальное отправляем на экспорт. А деревни являются поставщиками рабочей силы. Да, люди работают на фабрике, когда не заняты в полях, в лесу или на деревообрабатывающем предприятии. И что же? Такая система частичной занятости себя оправдывает? Зависит от того, что вы имеете в виду, под понятием «оправдывает». Она не позволяет достигать максимальной эффективности. Но на Пале максимальная эффективность производства не является категорическим императивом, как у вас. Вы думаете прежде всего, как получить наибольшее количество продукции в минимально короткий промежуток времени? Мы же думаем в первую очередь о людях и их довольстве жизнью. Смена рабочих мест не приносит наибольшей продуктивности в течение меньшего количества дней, но большинству такая система больше по душе, чем выполнение одних и тех же обязанностей всю жизнь. Вставая перед выбором между чисто производственными интересами и потребностями людей, мы всегда склоняемся куда к удовлетворению потребностей. В 20 лет вставил свою ремарку Виджая. Я отработал на цементном заводе 4 месяца, потом 10 недель на производстве суперфосфатов и ещё 6 месяцев валил лес в джунглях. Но ведь это всё грубый физический труд. А ещё 20 годами раньше, сказал доктор Роберт, лично я вкалывал на литье меди, чтобы потом почувствовать вкус моря на рыболовном судне. Испытать себя на разных работах часть правильного образовательного процесса для каждого человека. Так ты получаешь огромный объём знаний о природе вещей, о трудовых навыках, об организации производства и знакомишься с самыми разными людьми, фуникаешь в вопросах мышления. Уилл покачал головой. А я бы всё равно попытался лучше почерпнуть всё это из книг. Но знания, полученные из книг, не равноценны опыту в глубине души, продолжал доктор Роберт. Вы все остаётесь сторонниками Платона. Для вас первично слово, а материя вторична. Скажите об этом нашим священникам, возразил Уилл. Вот они как раз считают нас неизменными материалистами. Неизменными, что совершенно справедливо согласился доктор Роберт. «Вы неадекватные материалисты. Абстрактный материализм — вот что вы исповедуете, в то время как наш материализм конкретен. Это бессловесный материализм на уровне зрения, осязания, запахов, напряженных мышц и грязных рук. Абстрактный же материализм так же плох, как абстрактный идеализм потому что делает непосредственный духовный опыт почти невозможным. Испытание себя различного рода трудом в качестве конкретного материализма это первый и ничем не заменимый шаг в нашем обучении столь же конкретной духовности. Но даже самый конкретный материализм, добавил Виджай, не проведёт никуда, если вы не будете в полной мере осознавать, что именно вы делаете. Через какой опыт проходите? Вы должны в точности знать ту материю, с которой имеете дело, приёмы работы с ней, людей, что трудятся с вами рядом. Совершенно верно, сказал доктор Роберт. Я должен был с самого начала объяснить, что конкретный материализм есть не более чем сырьё для полноценного человеческого бытия. И только путём осознания всестороннего и постоянного осознания сути своих действий мы трансформируем его в конкретную духовность. Понимайте до конца, что вы делаете, и тогда работа превратится в йогу работы, игра в йогу игры, а повседневная жизнь в йогу повседневной жизни. Уилл подумал о ранге и маленькой медсестре А как насчёт любви? Доктор Роберт Кевно. Любовь тоже. Осознание трансформирует и её, превращает обычный секс в йогу любви. Мруганата Зосы на этой имитации лица своей матери, повергнутый в шок. Все физиологические средства достижения трансцендентных целей Сказал Виджая, повышая голос, чтобы его слова не заглушил вой мотора на самой низкой передаче, которую ему пришлось как раз сейчас включить. «Вот что представляют собой эти виды йоги. Но это еще не все. Они же могут стать средством для решения всех проблем власти». Он снова переключился на повышенную передачу и смог продолжать говорить нормально. «Проблем власти», — повторил он. О с проблемами власти вы сталкиваетесь на всех уровнях, от национального правительства до детского сада, даже во время медового месяца после свадьбы, потому что вопрос заключается не только в том, чтобы исключить появление великих вождей. Существуют миллионы мелких тиранов и мучителей, никому неизвестных и немых Гитлеров, деревенских Наполеонов, Кальвинов и Терквимат в своей семье. Не говоря уже о буйных личностях, которые достаточно глупы, чтобы встать на преступный путь. Как нам овладеть той огромной энергией, которую генерируют все эти люди, и заставить её работать на пользу человечеству, или хотя бы не дать ей приносить ему вред? Именно об этом я и хотел спросить, сказал Уилл. С чего надо начать? Начинать надо со всех направлений одновременно, ответил Виджай. Но поскольку мы не можем обсуждать всё сразу, то давайте заведём первичный разговор об анатомии и физиологии власти. Расскажите ему о своём биохимическом подходе к этому вопросу, доктор Роберт. Почти 40 лет назад, сказал доктор Роберт, когда я учился в Лондоне, то начал по выходным дням посещать тюрьмы и читать исторические книги, как только выдавал свободный вечер. История И чурьмы, повторил он. Я обнаружил между ними тесную взаимосвязь. Записи о преступлениях, глупостях и неудачах человечества это ведь определение Гиббона, не так ли? И места, где за свои неудачные преступления и глупости люди расплачиваются. Читая книги и беседуя с заключёнными, я понял, что у меня возникают конкретные вопросы. Какого рода люди становятся опасными правонарушителями, великими преступниками, вошедшими в исторические хроники, и мелкими обитателями камер Пенттонвилла и Уормвудс Крапс, две самых известных лондонских тюрьмы? Каких именно людей толкает на это жажда власти, страсть к жестокости и стремление к подавлению воли других? А ведь есть еще особо безжалостные мужчины и женщины, которые знают, чего хотят, и не останавливаются даже перед убийствами, чтобы заполучить это. И вообще уже монстры, которые уродуют и убивают безо всякой корысти, а просто так, потому что уродовать и убивать людей для них забава. Кто они все такие? Я обсуждал этот вопрос с экспертами врачами, психологами, обществоведами, преподавателями. Монтегатти и Галтон тогда уже вышли из моды, и большинство экспертов уверяли меня, что единственно верные ответы на подобные вопросы следует искать в культурных, экономических и семейных проблемах. Всё сводилось к отношению с матерями и к навыкам пользования туалетом к обстоятельствам, в которых протекало раннее детство, и к перенесенным душевным травмам. Меня это убеждало, но лишь отчасти. Мамаши и крышки унитазов, как и все мелочи из окружения в раннем детстве, были, конечно же, важны. Но только ли в них дело? И вот во время своих посещений тюрем я начал различать в некотором роде изначально заложенную программу или вернее, две различные изначально заложенные программы, поскольку опасные преступники и одержимые властью возмутители спокойствия не принадлежат к одному и тому же виду. Большинство из них, как я понял уже тогда, относятся к одной из двух отчётливо обозначенных и не схожих друг с другом категорий: людей грубой силы и питеров пенов. И я стал специализироваться на работе с питерами и пенами. Мальчиками, которые так никогда и не становятся взрослыми, попытался прояснить для себя Уилл. Слово никогда здесь не применимо. В реальной жизни Питерпан неизменно под конец вырастает. Просто он вырастает слишком поздно, физиологически развивается медленнее, чем диктуется его возрастом. А что вы можете сказать о девушках из категории Питер-Панов? Они встречаются крайне редко. Зато среди мальчиков их так же много, как черники в лесу. Вы можете разглядеть потенциального Питера-Пана в каждом пятом или шестом подростке мужского пола. И среди проблемных детей, среди мальчиков, которые не умеют читать, не хотят ничему учиться, ни с кем не ладят и заканчивают тем, что обращаются к одному из преступных промыслов с применением насилия, семь из десяти относятся к типу Питеров-Пенов. Достаточно сделать рентгеновские снимки хотя бы костей их запястья, чтобы окончательно убедиться в этом». Стальные принадлежат к личностям грубой силы в нескольких разновидностях. Я пытаюсь, сказал Уилл, э, подобрать яркий исторический пример преступного питерапена. Для этого не надо заглядывать далеко в глубь веков. Наиболее недавний, как и весьма выдающийся образец Адольф Гитлер. Гитлер В голосе Муругана отчетливо прозвучало возмущенное изумление. Очевидно, Гитлер был для него героем. «Прочитайте биографию фюрера», — сказал доктор Роберт, — типичнейший Питер Пен. Безнадежно отстававший в школе, не способный ни соревноваться, ни трудиться, сообща с кем-то. Завидовавший всем нормальным, хорошо учившимся мальчикам. А поскольку он им завидовал, то и ненавидел облегчая себе страдания мыслью, что они неполноценные существа. А потом пришла пора от полового созревания. Но Адольф и в сексуальном смысле отставал от всех. Другие парни ухаживали за девочками, а те отвечали на ухаживание. Адольф же был болезненно застенчив, слишком не уверен в своем мужском начале. И не умевший упорно работать, довести до конца ни одного дела, Находил утешение только дома, в другом мире, созданном его фантазией. Там он считал себя по меньшей мере равным Микеланджело. А в реальности к несчастью не умел рисовать. Его единственными дарованиями стали ненависть, низкое коварство и поистине железные голосовые связки, позволявшие реализовать талант подолгу громко и безостановочно высказывать идеи возникавшей в глубине охваченного паранойей сознания питера пена 30 или 40 миллионов погибших и одному богу известно сколько миллиардов долларов вот цена которую миру пришлось заплатить за запоздалое взросление маленького аддольфа К счастью, большинство мальчиков, взрослеющих слишком медленно, никогда не получают ни шанса стать кем-то более угрожающим, чем мелкими пакостниками и преступниками. Но даже они, если их накопится слишком много, могут слишком дорого обойтись обществу. Вот почему мы стараемся пресечь такие явления в корне. Или вернее, поскольку речь идет о питерах Пеннах, «Мы стараемся дать корню скорее вырасти в растении и дать цветок, который в нужное время раскроется». «Вам это удается?» Доктор Роберт кивнул. «Да, это не так трудно, особенно если начать на достаточно ранней стадии. Между четырьмя и пятью с половиной годами все наши дети проходят тщательное обследование». Анализы крови, психологические тесты, самототипирование, затем рентгеновские снимки запястья и электроэнцефалограммы. И все самые хитрые маленькие Питер и Пэнны определяются безошибочно, чтобы немедленно начать терапию. В течение года почти каждого мы превращаем в совершенно нормального ребенка. Группа потенциальных неудачников или преступников, потенциальных тиранов или садистов, Хироятных мизантропов или бессмысленных революционеров трансформируются в группу полезных граждан, которыми можно управлять ad andena assatena без наказаний и без суровых мер. В вашей части мира борьба с преступностью всё ещё предоставлена священникам, социальным работникам и полиции. Бесконечные проповеди, лекции, но главное средство лечения тюремные сроки. И что в итоге? Уровень преступности продолжает неуклонный рост, что неудивительно. Никакие слова о нравственности, адских муках и об Иисусе Христе не заменят биохимии. Год в тюремной камере не восстановит у Петра Пененда корринный дисбаланс, чтобы избавить его от психологических последствий. Потому что для преступников этого типа необходима ранняя диагностика и 3 розовые таблетки в день перед едой. При благоприятной окружающей обстановке результатом становится доброта, здравый смысл и хотя бы умеренное, но понимание основных человеческих достоинств в течение полутора лет. Не говоря уже о том, что там, где прежде у них не было ни малейшего шанса на их возникновение, могут проявляться даже праяна парамута и каруна, то есть мудрость и чувство сострадания. Не, а теперь пусть Виджай расскажет вам о втором типе люди грубой силы. Если вы обратили внимание на его мускулатуру, он мог бы стать одним из них. Складнившись вперёд, доктор Роберт похлопал по широкой спине. Отличное мясо, и добавил Как же повезло нам, бедным креветкам, что от них хищное животное. Риджей снял одну из рук с руля, ударил кулаком себя в грудь и издал громкий дикий рык. Не дразните гигантскую гориллу, сказал он, добродушно рассмеялся, а потом продолжал. В спавне те другого великого диктатора, обратился Нкуил. Вспомните Иосифа Виссарионовича Сталина. Гитлер – выдающийся образец преступного Питера Пэна. Сталин – не менее прославленный экземпляр преступной личности грубой силы. Ему было предопределено свыше стать экстравертом. Но не милым, приставучим, неразборчивым в знакомствах экстравертом, которому постоянно нужна веселая компания. Нет, он был человеком тяжелым испытывавшим желание непременно давить на других, принуждать, поскольку им самим владело неудержимое стремление действовать. Причём в своих действиях он не знал, что такое сдержанность, сомнение, симпатия или чувствительность. В своём завещании Ленин советовал своим преемникам избавиться от Сталина. Этот человек слишком любил власть и имел склонность злоупотреблять ею. Но совет запоздал. Сталин уже слишком прочно укрепил свои позиции, чтобы его кто-то мог отстранить от руководства. Через десять лет его власть стала абсолютной. Троцкого он убрал с дороги, как уничтожил и всех остальных своих прежних товарищей. И он стал подобен Богу среди послушных ему ангелов, один на вершине райского облака, окруженный только под пивалами и соглашателями, И всё время он был занят ликвидацией кулачества, созданием колхозов, организацией военной промышленности, перемещая массы людей против их воли с земли на фабрики. При этом он трудился упорно, с поразительной эффективностью, на которую германский Питер Пен с его апокалиптическими фантазиями и постоянными сменами настроения оказался попросту не способен. И сравните стратегии Сталина и Гитлера на последнем этапе войны. Холодный расчет против беспочвенных мечтаний, ясность и реализм против риторического нонсенса, в который Гитлер постепенно начинал и сам верить. Два чудовища, одинаковые в своей преступной сущности, но глубоко различавшиеся в темпераментах, в подсознательной мотивации и, наконец, в эффективности. «Питер и Пэна восхитительно умеют начинать войны и революции, но нужен человек грубой силы, чтобы успешно довести начатое до конца». «А вот ты джунгли», — добавил Виджая, снова меняя тон и указывая рукой на огромную зеленую стену из деревьев, которая, как казалось, полностью преграждала им дальнейший подъем. Всего мгновение спустя они уже покинули ярко освещенный солнцем склон холма И нырнули в узкий проход Зелёного сумрака, который зигзагом был проложен сквозь непроходимые чащи по обеим сторонам. Свисавшие полуарками над дорогой ветви обвивали лианы, а между толстыми стволами огромных деревьев вплошь росли папоротники рода Дендроны с тёмной листвой и ещё множество разновидностей кустов, которые Уил, оглядываясь вокруг, видел впервые в жизни и названий которых не знал. Воздух буквально пропитала влага, а от пышной тропической растительности исходил горячий, густой и едкий аромат, которому отчетливо примешивался запах той, иной формы жизни, которая именуется гниением. Хотя их приглушала густая листва, Уилл услышал тонкий стук топоров в отдалении и ритмичные повизгивания пилы. Дорога совершила ещё один зигзаг, и внезапно зелёная полуть маджунглей внафу вступила место яркому свету солнца. Они выехали на поляну посреди леса. С полдюжины высоких широкоплечих парней-лесорубов, обнажившихся почти до ног, обрубали ветки с только что поваленного дерева. Под лучами солнца сотни синих и аметистовых бабочек гонялись друг за другом то взмывая, то падая вниз в бесконечном прихотливом танце. У костра на противоположной стороне поляны пожилой мужчина медленно помешивал содержимое металлического котёлка. Неподалёку мирно паслись небольшой и пугливый с виду пятнистый олень с элегантно настроенными ногами. "Мои хорошие друзья", сказал Виджая и выкрикнул что-то по-палански. Лисаробы ответили приветственными криками и взмахами рук. Но дорога затем сделала резкий поворот влево, и их джип снова стал взбираться вверх по узкой тенистой просеке между деревьями. Кстати, а люди грубой силы, сказал Уилл, когда они покинули поляну. Разве не превосходные экземплярыpostgresql встречались нам только что? «Подобное телосложение должно быть представляется вам как непрерывное искушение пустить грубую силу в ход», — ответил Виджая. «Между тем, среди таких силачей, хотя мне доводилось работать вместе с ними и не раз, я никогда не встречал желающих показать свое физическое превосходство над более слабыми. Никого, кто потенциально стремился бы к власти». «И это лишний раз подчеркивает», — вставил презрительную реплику Муруган. Что на этом острове ощущается нехватка по-настоящему амбициозных людей. И чем же это объясняется, спросил Уилл. Причины так же просты, как и в случае с Питерами Пенами. Им не дают шанса приобрести аппетит к власти. Они излечиваются от малейших позывов к правонарушениям ещё до того, как те начинают формироваться. Но одновременно с ними всё обстоит несколько иначе. Они остаются такими же физически сильными людьми, такими же экстравертами, способными к подавлению чужой воли, как и подобные типы в вашем мире. Так почему же среди них не вырастают Сталины или Дипы, или на худой конец домашние тираны? Прежде всего потому, что само социальное устройство нашего общества не даёт им возможности творить насилие в своих семьях. А политическое устройство практически исключает вероятность того, чтобы один из них стал доминирующей фигурой на более высоком уровне. Есть и другая причина. Мы приучаем людей грубой силой к правильному мировосприятию, прививаем им умение наслаждаться самыми обычными проявлениями повседневной жизни, а в ней всегда найдётся альтернативная возможность, причём их немало. Побыть боссом без вреда для окружающих. И, наконец, мы напрямую обращаемся к проблеме любви к власти и доминированию над окружающими, которые проистекают из подобного телосложения естественным образом, направляя эти чувства не на людей, а на предметы. Для этого мы поручаем этим людям самую сложную работу, требующую полного мускульного напряжения и удовлетворяющую стремление к одолению и волю к победе над трудностями. Таким образом, эти их желания находят выход, но не за чужой счёт. Не только не принося вреда, а напротив, оборачиваясь для общества исключительно пользой. Значит, эти могучие красавцы валят деревья, чтобы у них не возникало стремления валить людей, так что ли? Точно так. А когда они вдоволь насытятся работой в джунглях, смогут отправиться в море или спуститься в шахту, или, фигурально выражаясь, отдохнуть на рисовых плантациях. Уилл Фарнеби внезапно рассмеялся. «А что вас так позабавило?» «Я подумал о своем отце. Немного работы на лесоповале могло бы самым положительным образом повлиять на него и спасло бы от многих бед нашу несчастную семейку. К сожалению, он считался английским джентльменом» рубить лес. Нет, такая возможность полностью исключалась. А него имелся хоть какой-то выход для физической энергии. Уилл поматал головой. Помимо того, что мой отец был джентльменом, объяснил он, он ещё и считал себя интеллектуалом. А интеллектуалы не охотятся, не занимаются стрельбой и даже не играют в гольф. Они только предаются размышлениям и пьют Помимо бренди, развлечениями для моего отца служили издевательства над домашними, бридж и политическая демагогия. Он воображал себя о современной версии лорда Эктона, последнего и одинокого философа либерализма. Послушали бы вы, как он отзывался о всепроникающем в наши дни влиянии государства. «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Абсолютно. После чего наливал себе ещё бренди и с удвоенным удовольствием предавался любимому занятию, тиранил свою жену и детей. А если Эктон сам не вёл себя подобным образом, продолжил за него доктор Роберт, то только потому, что по чистой случайности оказался человеком добродетельным и умным. Но вот в его теориях не содержалось ровным счетом ничего, чтобы сдерживать низменные порывы людей грубой силы или неизлечившихся Питеров-Пенов, готовых отыграться на всяком, кто попадал им под руку. Кстати, именно в этом и заключалась фатальная слабость учения Эктона. Как политический теоретик он заслуживал искреннего восхищения, зато совершенно не проявил себя как практический психолог. Он считал, что проблема жажды власти может быть решена путём разумного общественного устройства, дополненного, конечно же, здравой моралью и малой толикой религиозных убеждений. Однако проблема власти коренится в анатомии, биохимии и темпераменте человека. Власть следует сдерживать на юридическом и политическом уровнях. Это очевидно но столь же ясно, что ее важно ограничивать на уровне индивидуальности. На уровне инстинктов и эмоций, на уровне желез и пищеварительного тракта, мышц и крови. Если бы у меня однажды выдалось свободное время, я бы хотел написать небольшой трактат о человеческой психологии в ее связи с моралью, религией, политикой и законами. «К слову о законе», — сказал Уилл. Я как раз именно об этом хотел вас расспросить. Неужели вы полностью лишены карающего меча правосудия и системы наказаний? Или вам всё-таки требуются судьи и полицейские? Да, они нам требуются, ответил доктор Роберт. Но далеко не в тех количествах, как вам. Прежде всего, благодаря медицинской профилактике и превентивному образованию У нас не совершают большого количества преступлений. А во-вторых, те немногочисленные правонарушения, которые всё же совершаются, разбираются на уровне КВП, которым принадлежит виновный. Групповая терапия внутри общины практически трансформировалась в коллективную ответственность за правонарушителя. А в более сложных случаях групповую терапию дополняют медицинскими процедурами. И, разумеется, лечением с помощью мокши, за которое берется кто-то, достигший особо высокой степени осознания действительности. Тогда к чему же сводится роль судей? Судья изучает материалы дела и выносит вердикт, виновен человек или нет. Если вина установлена, то он направляет его на терапию в КВП. А когда сразу очевидна такая необходимость, в местный совет специалистов в области медицины и микомистики. В положенные сроки КВП или советы экспертов информируют судью о принятых мерах и их результатах. При позитивных изменениях дело закрывается. А если позитивные изменения так и не наступают? «С течением длительного времени», — сказал доктор Роберт, — Они наступают всегда. Воцарилось молчание. Вы когда-нибудь занимались скалолазанием? неожиданно спросил Виджай. Уиллер смеялся. Вам же известно, как я повредил себе ногу. Это было вынужденное восхождение. А я спрашиваю, занимались ли вы этим ради удовольствия? Да, в достаточной степени, чтобы убедиться в своей непригодности к этому развлечению. Ответил Уилл. Виджай посмотрел на Моругана. А вы? У вас были прекрасные возможности в Швейцарии. Ёноши глубоко покраснел и покачал головой. Врачи не позволяют подобных упражнений, пробормотал он. Если у тебя есть хотя бы подозрение на туберкулёз. Какая жалость, сказал Виджай. Вам это принесло бы немалую пользу. А вы сами часто совершаете восхождения в своих горах? поинтересовался Уилл. Альпинизм это часть нашей школьной программы. Для всех? Для всех хотя бы понемногу. Самая обширная альпинистская подготовка у людей, принадлежащих к группе грубой силы. То есть примерно для одного из 12 мальчиков и одной из 27 девочек. «Мы скоро увидим, как группа детей совершает свое первое восхождение после перехода из начальной школы в среднюю». Зеленая просека постепенно расширилась, стала светлеть, и из глубины влажных джунглей они выехали на широкую площадку, находившуюся почти на уровне земли, которую с трех сторон окружали красные скалы, громоздившиеся ввысь на две тысячи футов или даже больше» изсечённые разломами и с несколькими отдельно выделявшимися пиками воздух здесь значительно посвежал а когда солнце пёк они въехали в тень от плывших над островом кучевых облаков стало даже немного прохладно доктор роберт склонился вперёд и сквозь лобовое стекло указал на комплекс белых построек окруживших небольшой холм в центре плато «Это и есть высокогорная станция», — сказал он. «Семь тысяч футов над уровнем моря, но с пятью тысячами акров плодородной равнины, где можно выращивать практически все, что растет в Южной Европе. Шиницу и ячмень, стручковую фасоль и капусту, салатные листья и помидоры. Их ведь нельзя сажать там, где даже ночью температура не опускается ниже двадцати градусов Цельсия» горошник, клубника, грецкие орехи, сливы, персики, абрикосы, плюс все ценные виды растительности, которые изначально растут на такой высоте в горах, включая грибы, о которых наш юный друг отзывается с такой полкой врождённостью. Именно туда мы и направляемся, спросил Уилл. Нет, мы всберёмся ещё выше. Доктор Роберт указал на самый последний отрог хребта из Красного камня, по одну сторону которого земля плавно спускалась вниз до самых джунглей, зато по другую круто шла по склону горы к невидимой сейчас за облаками вершине. Наша цель старый храм Шивы, где паломники когда-то собирались каждый год в дни весеннего и осеннего равноденствия. Это одно из моих любимых их мест на всём острове. Когда наши дети были ещё слишком малы, чтобы сопровождать нас, мы часто отправлялись туда на пикники, Лакшми и я, чуть ли не каждую неделю. Сколько же лет минуло с тех пор. В его голос проникли нотки печали. Он вздохнул, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Они свернули с дороги, которая вела к высокогорной станции. И дрифт снова пополз вверх. Остаётся самый последний и самый плохой участок, сказал Виджай. Семь витков серпантина и невентилируемый туннель длиной в полмили. Ему пришлось включить первую передачу, после чего разговаривать стало совершенно невозможно. Но через 10 минут они прибыли на место.